Он рос и цвел роскошно, пока стояла хорошая погода, а как подули северные бури, как наступила наша русская осенняя ненастья, он завял и опустился. Такие недостатки, вынесенные из воспитания, всего сильнее отразились на первоначальной преобразовательной программе.